Самое большее, что Сократ мог сказать в пользу известной ему демократии, это то, что бывает и хуже. Он избегал занятий политикой, если только на него не указывал жребий. При афинской демократии большую часть служителей общества избирали по жребию. Выборы, разумеется, были демократическими, по причинам, которые мы вправе назвать очевидными.